Глава 45 Я иду к проходной для посетителей. Здание расположено отдельно от самой тюрьмы и похоже на кирпичный сарай. Выходя из дома, я убедила себя, что поступаю правильно. Сейчас уверенности заметно поубавилась. Я не пришла повидать Мэтти после оглашения приговора, не навещала его в тюрьме. Никаких натянутых бесед через привинченный к полу стол в людном зале для свиданий. И тем не менее, мне кажется, что я уже входила в эти ворота. Они мне знакомы, словно здесь и мое место. «Вам назначено», — уточняет женщина на проходной, — «голос скучающий. Ваш пропуск для свиданий». Я передаю ей заполненный документ, который получила по почте. Мы находимся в крошечном кабинете с бежевыми стенами и коричневой плиткой на полу. Кто-то повесил здесь постер с картиной Мане пруд с лилиями». Уголки постера отклеились, и от этого комната выглядит еще более унылой. У сотрудницы тюрьмы секущиеся волосы, кривые зубы и огромные очки. Ей не к лицу, думаю я. Громоздкие. Дженнис назвала бы это тактикой избегания сосредоточить внимание на ком-то, чтобы не думать о себе, не замечать своих чувств и роящихся в голове мыслей. Так и есть. Близится вечер. Солнце садится. Я думаю о том, что мама сказала о погоде в тот день, когда мы гуляли на Парламент-Хилл, прямо перед звонком от Мэтти о его возвращении. Спустя пару месяцев обнаружили еще два трупа. Одна из убитых, бездомная, Лишилась части головы. Рабочий задел лопатой. Антропоморфизм. Возьми это слово на заметку. В тот день было так ясно и светло. Погода будто отражала наше настроение. А впереди ждало совсем другое. Я мысленно встряхнулась. Соберись, Софи, Господи. Сегодня с прошлым будет покончено. Стая воронов почуяла добычу. Я заставляю себя сосредоточиться на происходящем, отгородиться от призраков. Дженнис научила меня медитациям и куче упражнений для развития осознанности. Я говорю ей, что упражнения помогают, а сама никогда их даже не делаю. Вся эта хиппи-лабуда не по мне. Духу не хватает высказать ей это в лицо. Я столько всего ей не говорю. Напоминаю себе, что нужно дышать — впитывать то, что меня окружает. От ламп пахнет сжжённой пылью. В плафонах темные пятна дохлых мух. От включенного обогревателя воздух сухой, тяжелый. Трудно дышать. Меня бросает в жар, подмышки потеют. От меня, наверное, пахнет, думаю я, и тотчас себя одёргиваю. Какая разница, чем от меня пахнет и как я выгляжу? Я же не пытаюсь произвести впечатление на Мэтти. Или... Конечно, нет. Не хочу, чтобы в моей броне образовалась брешь, не более. Я ужасно боюсь увидеть, каким он стал. И не меньше боюсь, что он увидит, во что превратилась я. «С такими мозгами весь мир, твой лобстер», сказал Мэтти, когда я получила школьную стипендию. То есть мир сравнивается с деликатесом, которые тебе подают на блюдечке». Мама не поняла эту отсылку к сериалу «Дуракам везет». В тот день он так мной гордился, говорил, что я могу стать, кем захочу. Страшно, что он увидит, как низко я пала. Узнает, что не пошла в колледж, даже школу не закончила. Поймет, что все из-за него. Не хочу, чтобы он имел надо мной власть. Не хочу доставлять ему это удовольствие. Если Мэтти действительно психопат, как говорят, его это порадует. Если. Хватит, командую я себе. Глубокий вдох. Выдох. Тихо играет радио. Мелодии из 80-х, под которую я любила танцевать. Кармический хамелеон. Песня группы Культур Клаб. Неужели это карма? Пожалуй. Встретиться с Мэтти... Увидеть, во что превратилась его жизнь? Это плата за то, что я совершила? Сквозь окно видна сторожевая вышка, колючая проволока, решетки. Серый мир, в котором существует Мэтти. Преступление против личности. Наказание. Заслужено ли оно? Или наказать следует меня? С сайта... Сфабрикованы ли доказательства против Мэтти Мелгрена? Меня всегда смущали показания Грейс Киннон, сестры Нив Киннон, которую, как полагают, в Ирландии убил Мелгрен. Напоминает дело, когда подозреваемый сознался в убийстве, о котором не мог даже вспомнить. И все потому, что полиция внушила ему ложные воспоминания и заставила так думать. Копы сказали ему — Мы уверены, что мозг блокирует воспоминания о травмирующем опыте. Мы хотим помочь вам все вспомнить». Могло ли так случиться с Грейс Киннан, испуганной маленькой девочкой, пережившей ужасную трагедию? Могла она опознать Мэтти Мелгрена, потому что ее на это настроили полицейские? Она отчаянно хотела добиться справедливости для убийцы своей сестры и не потому ли совершила страшную ошибку?